События в Ревеле во время правления Екатерины I. 8 февраля 1725 года из Петербурга в Ревель поступил указ Екатерины о том, что в полки надо вернуть 131 человека из занятых на дворцовом строительстве. Вряд ли автором этого указа была Екатерина. В действительности правлением государством занимался в это время Верховный Тайный Совет во главе с князем Александром Меньшиковым, который после смерти Петра прибрал к рукам большую часть исполнительной власти. Уже ранее в Ревеле приказали уволить камнерезного мастера Генриха фон Бергена из Риги, поскольку призванный из Токгольма Соломон Цельтрехт успешно управлялся с его работой. Фон Бергена это не обескуражило. Он нашел себе применение при летнем дворце Петра I в столице, где еще продолжалось украшение парка фонтанами и скульптурами. 15 февраля от секретаря императорского кабинета А. Макарова прибыло письмо с требованием «Во дворце и парке делать только самые необходимые работы, без чего невозможно обойтись». Также надо исправлять старое, что разлагается. Новых работ не начинать. Началась компания по экономии казенных средств. 24 февраля архитектурный студент Григорий Небальсин, осуществляющий архитектурный надзор, составил рапорт о наинужнейших работах, которые непременно надо закончить. Представил рапорт и садовник семён Лукьянов. Несколько страниц текста – Удостоверяют, что при таком темпе и малочисленности мастеровых понадобится не один год, чтобы завершить начатое. 18 марта на работах в парке и во дворце было занято мастеров, рабочих и военных в общей сложности 148 человек, которые уже давно не получали денежного жалования. 25 апреля оберкомендант Вильгельм фон Дельден просил вернуть в Ревель прилежного садовника Илью Сурмина, ибо нынешний Семен Лукьянов. Когда деньги при себе имеет, тогда невозможно упомянутому Лукьянову самые малейшие задания дать. По-видимому, тот часто пребывал в подпитии. Желание фон Дельдена было удовлетворено, как и его просьба прислать дополнительно солдат для дворцовых и парковых работ. В середине лета Под его командой было 262 человека. Представляется, что наибольшим энтузиастом завершения строительства императорского дворца и парка с этого времени и был местный обер комендант а не двор Ее Императорского Величества. В письме фон Дельдена в императорский кабинет от 3 июня проглядывает отчаяние. «Если начатые работы следует забросить, то молю нежайше об этом назначить указ. До этого дело не дошло. Но от дорогих иноземных мастеров продолжали освобождаться и впредь. Осенью обратно в Петербург были отосланы и 28 русских каменотёсов и кирпичников, а также семь квадраторов-штукатуров. 8 октября фортуна улыбнулась архитектору Михаила Земцову, главному помощнику и преемнику римлянина Никола Микетти, поскольку он хорошо справлялся с многочисленными обязанностями в Петербурге. Решением кабинета его годовой оклад был повышен до 550 рублей. Были продолжены работы в гаванях Ревеля и Рогервика, но с меньшим размахом.